Глава восьмая. Григорий проводил невесту до порога фролинского дома и убедился, что засов громыхнул, после чего поспешил обратно в парк. Караульные у ворот при виде Белова вытянулись в струнку. Он не обратил на них внимания, почти бегом спускаясь по той самой аллее, по которой они с Настей недавно поднимались. Мимо проехал конный дозор. «Гришка! Белов!» — окликнул его один из всадников. «Куда так спешишь?» «Сашка!» Гвардейц притормозил и посмотрел на друга. «Извини, не признал. Ты, что ли, сегодня в карауле? Я с Алымовым поменялся». Тот придержал горцующего коня. «А ты что здесь бродишь? Опять амуры?» Белов вздохнул. Сашка Левшин был одним из немногих, с кем Григорий действительно водил дружбу. Невысокий темноволосый Левшин выходец из Малоруссии. Сбежал из дома и поступил в кавалерийский полк, где служил весьма успешно. С Григорием они познакомились в «Красном кабачке» сначала предаваясь обильным возлияниям, потом отражая нападение кого-то из семеновцев, Драку разняли. Все участники сего непотребства попали на гауптвахту, откуда Белов и Левшин вышли уже друзьями не разли вода. Почти. Врать другу не хотелось. Тогда что? Почувствовав, что друг не договаривает, Левшин моментально насторожился. Белов поколебался, а потом признался. «Не знаю, Саш, в той части парка было что-то. Может, привиделось. Как рыбиной ледяной вдоль хребта провели. Поехали, посмотрим. Левшин сделал дозору знак развернуть коней. Григорий покачал головой. Нет, я сам схожу. Гриш, приятель заколебался. Сашка, я ж преображаться буду, всех коней вам распугаю, фыркнул Белов. Здесь останьтесь, если что, позову. Левшин хотел возразить, но встретился глазами с пристальным волчьим взглядом и кивнул. Григорий усмехнулся и направился к ограде парка, за которой располагался зверинец охотничьего угодья императрицы. Свернув солей, гвардеец юркнул в кусты. Уже в прыжке он чувствовал, как вытягивается его тело, превращаясь в звериное. Этим мгновенным преображением все они были обязаны Якову Брюсу. Именно он, кудесник из Сухаревой башни, в давние времена придумал обряд, позволяющий избежать долгого и болезненного превращения человека в зверя. Миг, и молодой волк вынырнул из кустов. В нос ударил сонм запахов. Теперь было прекрасно слышно, как у Самсона продолжается веселье. Белов различил голос Елисаветы Петровны и вильнул хвостом. Преданность волков императрицы была безгранична. Государь не рассмеялась, и гвардеец подавил в себе щенячий восторг кинуться к ней. Напротив, он неспешно потрусил туда, где они сидели с Настей. Голоса теперь звучали совсем тихо и почти не отвлекали. Зверь повел носом, ища следы. От скамейки все еще пахло свежестью, точно родник в лесу. К этому примешивался запах мяты и еще чего-то, заставившего волка задрожать всем телом. Захотелось бросить все, перемахнуть через забор и приблизиться к заветному крыльцу фрейлинского домика, и там глухое ворчание вырвалось из глотки. Зверь отряхнулся, прогоняя греховные мысли, и закружил по поляне, рыская в поисках другого запаха, так насторожившего Белого. Запах обнаружился лишь на самом краю поляны, еле уловимый, Он заставил вздыбить шерсть на закривке, из пасти вырвался глухой рык. Волк уткнулся носом в траву и уверенно потрусил к заливу. Следы привели на самый берег. Белов покосился на свинцово-серые воды, невысокие волны, плещущиеся о камне. Вздохнул. Лезть в воду совершенно не хотелось. Но забор, ограждавший парк от зверинца, уходил в воду. Он был составлен из тонких заточенных пик, отбивавших охоту пытаться перепрыгнуть его или же перелезть. Преображение заколебался. Можно было вдоль забора вернуться к воротам, открыть их и пройти посуху. Как вдруг он услышал несколько вскриков. Резкий солноватый запах теплой крови ударил в ноздри, будоража зверя. Григорий, не задумываясь более ни минуты, кинулся в холодную воду залива. Из-за дождей воды прибыло, и лапы едва достигали дна. В несколько прыжков Григорий обогнул ограду и даже не отряхнувшись устремился вперед. Гул в ушах нарастал. Зверь в гвардейце бесновался. Кровь. Свежая кровь. Такая теплая и ароматная. Волк скалился в предвкушении. Белову пришлось приложить все силы, сдерживая в себе хищника. Он опоздал. Тело крестьянина было брошено под раскидистым дубом. Вся земля, вокруг которого, была залита кровью. Мужик лежал на спине, раскинув руки и уставившись безжизненными глазами в темную листву. Живот был распорот и все внутренности выедены. Даже находясь в зверином обличии, Белов почувствовал тошноту. Его зверь бесновался, дурея с запаха мертвечины. Волк был голоден. Григорию пришлось потратить несколько драгоценных минут, усмиряя самого себя. Затем он вернулся к трупу и тщательно обнюхал землю, пытаясь найти следы того зверя. Обнаружив их, преображенец вновь помчался, прижимая длинный нос к траве. Следы привели к заливу. Преображенец выругался и с тоской взглянул на белые барашки волн брытень учинивший беспредел, оказался достаточно умный. Григорий уже не сомневался, что это был волкодлаг. Гвардейц знал о людях, которые пытались раскрыть тайну обряда Якова Брюса. Весь месяц, находясь в человеческом обличии, эти люди в полнолуние превращались в монстров, собиравших кровавую жатву людских жизней. Рыкнув от досады, Григорий направился обратно в парк. Обогнув забор, он отряхнулся и вновь принял человеческий облик. Мокрая одежда противно липла к телу, но Белов не обращал на это внимания. Быстрым шагом он вышел на аллею и несколько раз пронзительно свистнул. В ответ раздался топот копыт. Застоявшиеся кони вылетели прямо на преображенца. «Почему так долго?» Заметив друга, левшин осадил коня так, что тот взвился на дыбы. «Гришка, у тебя вся одежда мокрая. Купался, что ли?» «А, это? Да ерунда. Время берег». Он махнул рукой, капли сорвались с руки и полетели на траву. Беда у нас, Сашка. Какая? В зверинце мужика задрали. Кто? Волки. Волки. Если бы волки. Белов подошел и, невзирая на всхрапывающего от испуга коня, тихо зашептал другу. Волкодлак у нас, Сашка, объявился. Свет, свет, свет. Закрестился приятель. Перекидывая повод в одну руку, ты уверен? Да. Лично видел. Иди своим докладывай. А я к Бутурлину схожу. Нельзя эту пакость так выпустить. «Хорошо. Где тело указать сможешь? Смогу, если зверь его не забрал. А мог? А кто его знает? Ты-то знаешь, что без инициации оборот непредсказуем». Белов вздохнул, вспоминая, каких трудов стоило ему самому успокоить разбушевавшегося при виде покойника зверя. Глаза до сих пор то и дело застилала кровавая пелена, а в ушах шумела. Даже мокрая и холодная одежда, облепившая тело, не могла привести в чувство. «Ладно, Сашка, пойду я. Ты тоже не мешкай. «Как дежурство закончишь?» «В кабак приходи. Мне тебе многое рассказать надо И, не дожидаясь ответа, Белов почти бегом направился по аллее. Деревянный дом подполковника Лейб-гвардии Преображенского полка Александра Борисовича Бутурлина находился неподалеку от казарм. Дом был построен совсем недавно, как временный. Но подполковник, похоже, не собирался пока перестраивать его. Белов легко перемахнул через невысокий забор. Рыкнул на подбежавшего сторожевого пса так, что тот, поджав хвост, юркнул в будку и вбежал на крыльцо. «Семён, открывай! Кого это там принесло?» Дверь скрипнула. На пороге показался светловолосый мужик в зеленом потертом мундире. «Григорий Петрович? Вы? Случилось что?» «Дело есть. Срочное. Доложи». Преображение шагнул в сене. «Так это...» Семён ошарашенно смотрел на мокрого гвардейца. «Александр Борисович?» «Доложи!» Звериные глаза ярко сверкнули. Григорий смело прошел в залу, большую комнату, окна которой выходили на обе стороны. «Или я так войду?» Представив себе, что Белов исполнит сказанное, Семен с испугу перекрестился. «Обожди здесь». Мужик юркнул по коридору дальше в спальню полковника. Оттуда донеслась ругань. Затем последовал удар о стену. «Ты чего? На каторгу захотел? На завод?» По всей видимости, подполковник запустил в слугу сапогом. «Александр Борисович!» «Это Белов!» – окликнул Григорий. «Отлагательств! Дело не терпит! Проходи!» Белов шагнул в комнату, по пути разминувшись, с вылетевшим будто ошпаренным Семеном. Бутурлин сидел на кровати, нахмурив свои густые брови. Ночной колпак сполз на ухо, открывая светлые русы и коротко стриженные волосы. Круглые серые глаза внимательно смотрели на вошедшего офицера. «Ты чего мокрый?» — спросил он. «Да так, в заливе плавал». Григорий коротко пересказал случившееся. Бутурлин слушал, не перебивая. Во время рассказа подчиненного он не задал ни одного вопроса, лишь слегка опустил голову, отчего второй подбородок явно обозначился. Закончив повествование, преображенец замолчал, выжидающий глядя на командира. Александра Борисовича в полку любили. Старый матерый волк, он служил денщиком самому Петру Великому. Поговаривали, что именно он первым прошел обряд инициации, разработанный Брюсом. «Как бы то ни было...» Командиром Бутурлин был строгим, но достаточно справедливым. При праведности взыскивал по полной, но и с наградой не мешкал. Григорий до сих пор был признателен ему за тот давний случай сестрой. «Кто еще знает?» — наконец спросил подполковник. «Левшин. из конного полка. Он как раз в карауле был». «Хорошо». Бутурлин пошевелил своими пухлыми губами и громко крикнул. «Семен! Чего изволите, ваше благородие?» Тот вновь появился в комнате так быстро, что стало понятно. Мужик явно подслушивал под дверью. «Принеси мне одежду и книгу святую». «А книгу-то зачем?» Насторожился мужик. «Клятву давать будешь», — усмехнулся хозяин. «Какую клятву?» «Что никому не расскажешь, что сейчас слышал». «Барин, Александр Борисович». Семен начал истово креститься. «Да чтобы я...» «Да кому?» «Да вот вам крест». «Ладно, ладно», — отмахнулся подполковник. «Гриш, ты меня в зале обожди». Белов щелкнул каблуками и вышел. Очутившись в зале, он, памятуя, что все еще в мокрой одежде, не стал садиться, а подошел к окну. Судя по слегка розовеющему небу, наступал рассвет. Григорий вздохнул и, услышав шаги, повернулся. Командир полка, уже одетый в военный мундир, появился в дверях. «Пойдем», — скомандовал он, — «место покажешь». В парк они заходить не стали, а пошли сразу в зверинец. Заспанный сторож попытался было возразить. Но Бутурлин рявкнул так, что тот, сразу же признав полковника, распахнул ворота. Белов повел было командиру дубу, но тот и сам шел в нужном направлении, периодически принюхиваясь. Кровью пахло знатно. Зверь вновь бесновался, пытаясь одержать верх. Григорий то и дело поглядывал на командира, который, раз поражаясь его спокойствию. «Что, Гриша, волк в тебе лютует?» Вдруг спросил тот, заметив косые взгляды молодого офицера. «Лютует, Александр Борисович». Признался тут Это по молодости. Коль правильно пару себе найдешь. Отпустит. Где ж ее найдешь? проворчал Белов, внезапно вспомнив Настю. Он вдруг вновь ощутил запах свежей меты у ручья. Волк пристыженно притих. Пелена спала с глаз. И Гриша заметил, что из-за горизонта вот-вот покажется солнце. Тем временем подполковник вышел к дубу. Григорий боялся, что волкодлак уберет тело. Но загрызенный крестьянин все еще лежал там. Над ним уже начинали кружить вороны. Вот ведь напасть. Бутурлен благочестиво перекрестился. Белов последовал его примеру. Ладно, Григорий, ступай. Поспи хоть. Тебе на караул сегодня заступать. А я сейчас кавалеристов наших дождусь. Да покумекую, как государы не доложить. Ну, Александр Борисович. Преображенец попытался возразить, что негоже ему оставлять своего командира одного но был остановлен грозным рыком. «Это приказ. Марш в казарму». «Так точно». Белов развернулся и направился обратно к воротам, в которые, уже судя по шуму, залетали кавалеристы во главе с Сашкой Левшиным. «Да, Гриш». Вдруг окликнул его командир. Белов обернулся. «В кустах-то ты чего делал? Опять девку обольщал? Невесту искал», — мстительно ответил преображенец. «По вашей до да государыне рекомендации». «Ты на меня зубы-то не скаль» безлобно фыркнул подполковник а то в миг на цепь посажу иди уж жених белов кивнул и вновь направился к воротам мимо него проскакал отряд кавалеристов Григорий лишь успел махнуть рукой другу давая понять что все договоренности в силе к казармам он пришел окончательно продрогший усталый и злой разбудил ваську молча разделся и юркнул под одеяло с наслаждением вытягиваясь на теплых простынях сон пришел почти сразу он был путан и рваный И Григорий запомнил лишь то, что бежал куда-то, ища столь полюбившийся запах мяты, растущий у ручья.